ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Когда раздался знакомый стук в дверь, Хайтек сидел в своем кабинете и работал. И собственные мысли мешали ему. Такое случалось нечасто. Глава ученых потратил немалое время на медитативное воспитание собственного ума и мог с легкостью отметать все ненужное. Да чего там говорить, такого не случалось вовсе. Потому что Хайтек тоже думал о лодке Николая. И чем больше, тем больше всего в его голове не сходилось. Черт, ведь он прав, поморщился Хайтек. По крайней мере, искренне убежден, что прав. Хайтек был ученым и привык иметь дело с фактами. И опираться, делая умозаключение, только на них. Оставалось довольно широкое поле для интерпретации, но факты — вещь упрямая, и досужие вымыслы к ним не подошьешь. Факт. Нилсонов не позволил Мелани разбудить Петра Павла, пока белый мутант еще не успел нарисовать его лицо. Сам не позволил, хотя мог, и это пошло бы ему на пользу. Не сидеть бы ему сейчас в карцере. При самой широкой интерпретации очевидно. Нилсонов ожидал от рисунка мутанта чего угодно, только не появление на нем собственного лица. Он не знал, что был в веселой сторожке, и убежден в обратном. Хорошо, хайтек поморщился. Давай, предположим, крайность. Такие случаи хорошо известны и описаны медицинской наукой. Предположим, что Нил страдает тяжелой формой шизофрении, а Петропавел скрыл это о своем любимчике. Тогда Нил действительно мог этого не знать. Я два раза назвал его просто Нил. С удивлением подумал Хайтек. И тут же снова поморщился. Исключено. При всем возможном фаворитизме, который за главой ученых тоже водился, эх, Лазарь, Лазарь, Петропавел никогда бы не доверил командование гидами душевно больному. Тут что-то другое. И факт номер два, гораздо более мутная история. Лодка Николая. У них была прекрасная быстроходная байдарка, которая вполне могла принять на борт обоих. Речные скитальцы заметили ее на пути в Пирогово как раз накануне бойни, и нам это известно. К чему? Тяжелый, неповоротливый грузовой шлюп. Что он о ней сказал Мелани и Кондрату? Хай-тек потер переносицу. Чтоб поискали за плотиной. Зачем? «Лодка все еще может быть там? Спрятана? Для чего?» «Ладно, опять предположим крайность. Лодку спрятали, чтобы на ней не смогли уйти. Отрезали смене путь отступления, загнав ее в ловушку. Но такую большую вещь, как грузовой шлюп, не спрятать просто так. Отсутствие лодки тут же обнаружили бы, и был бы послан сигнал «СОС». На Перервинской платине нет телефонной линии, но голубиная почта исправно работает. Коршуны университета беспрепятственно пропускают своих птиц. Но сигнала СОС не было. Хай-Тек теперь потер виски. Что там патологоанатом говорил насчет редкого фермента? Эта мысль давно уже отступила на задний план. Какая, в конце концов, разница, насколько велика погрешность в определении точного времени убийства? Но сейчас почему-то всплыла. «Мы ведь тут не в романы Агаты Кристи играем», — спросил Хайтек сам себя. «Но эта мысль всплыла. И именно в связи с лодкой Николая. Редкий фермент — секрет некоторых животных и тварей, порожденных мглой. Секрет, позволяющий несколько притормозить процесс разложения в убитой добыче. Весьма полезная штука, чтобы сделать запас. Медведи вон тоже прикапывают добычу, а они любят с душком. — О чем я думаю? — Хайтек совершил несколько круговых движений шеи, чтобы наладить кровоток. — Это ничего не значит. Вероятно, этот монстр Горх, и это Петропавел тоже скрывал, обладает этим редким секретом и по-другому просто не в состоянии убивать своих жертв. Но эта мысль всплыла в связи с лодкой Николая. Ничего не получалось. Факты вещу вещь упрямая, и логика требовала других решений. А они не связывались. Встроенная схеме — лодка Николая — избыточный элемент, — сказал Хайтек, вовсе не предполагая, что примерно в тех же словах об этом говорил Нилсонов. В процессе логического познания существует некая бритва, и она отсекает все ненужное. Бритва Акама. Или мы ищем совсем не там. Нужный элемент не может быть отсечен. Лодка есть, а места для нее в этой схеме нет. А может, Нил прав по поводу чужой пьесы? И тогда раздался знакомый стук в дверь. Хайтек вздрогнул. Он ожидал чего угодно, только не этого. — Черт побери, любой фаворитизм имеет пределы. Стук повторился. Хайтек нехотя поднялся со своего места. Затем все же быстро направился к двери, распахнул ее. — Лазарь? Он улыбнулся. Но короткое тепло улыбки тут же сменилось осуждающим предостережением. — Тебя видел кто-нибудь? Тот помотал головой. — Немедленно входи. Приказал Хайтек и выглянул в коридор. Вроде пусто. Но после того, что произошло, гиды явно установят за ним дополнительную слежку. Теперь будем играть в кошки-мышки. Петропавел столько всего говорил о взаимном доверии и столько всего скрывал. А уж какими осложнениями чреват этот визит. Хайтек резко обернулся. Лазарь стоял посреди его кабинета. Жалкий, затравленный, и в глазах его было что-то жалобное. Ты с ума сошел, да? Быстро заговорил Хайтек. Что ты натворил? Я понимаю, что мы собирались добраться до эликсира, но не такой же ценой. Лазарь молчал, лишь чуть склонил голову и вроде бы виновато смотрел на главу ученых. Одежда его совсем пообносилась, и Хайтек чуть снизил градус напора. Я уже многое понял про этот эликсир. Согласен, что Петропавел все от нас скрыл. Существование секретной субстанции не дело одних только гидов. Все так, но лазарь не такой же ценой. Чего молчишь? Тот вздрогнул, чуть повел головой. — Ну и запашок от тебя. Улыбнулся Хайтек, печально вздохнул. — Скрываться в лесах. «Ну и что теперь будем делать?» «О чем ты думал?» «Понимаю, что гида незаслуженно. На что ты рассчитывал?» Лазарь молчал. Лишь склонил голову в другую сторону. Хайтек вдруг почувствовал себя очень неуютно. Может, он действительно сошел с ума после всего, что натворил в сторожке? И пришел сюда. «Чего молчишь?» Хайтек уловил изменения в собственном голосе. В его дружелюбности было что-то успокаивающее. Так обычно доктора, самые лучшие из них, говорят с душевнобольными. Лазарь пристально посмотрел на главу ученых. Рот беглеца чуть приоткрылся. Хайтек снова почувствовал этот неуютный, тоскливый холодок внутри. И то, что он принял за жалобное выражение в глазах Лазаря, Оно все-таки не было таковым, оно... Хайтак ощутил, как на его спине зашевелились крохотные волоски. — Лазарь, что с тобой? — дрогнувшим голосом и очень тихо вымолвил он.